Параграф 3. Определение приоритетности долгосрочных целей. Тратить время на главное значит расставлять приоритеты в списке своих долгосрочных целей. Как бы ни хотелось одновременно и вуз окончить с красным дипломом, и создать свой бизнес, и совершить кругосветное путешествие, вряд ли получится все это совместить. Мы оказываемся перед выбором, необходимостью расставить приоритеты в своих целях. Это не значит, что от каких-то из них придется отказаться навсегда. Просто крайне важно определить, какие цели являются первоочередными на данный момент. С этой задачей нам поможет справиться матрица многокритериальной оценки. Составим таблицу, в левую колонку которой запишем несколько своих ключевых целей, а в качестве критериев будем использовать от 5 до 9 ключевых ценностей. Для определения целей можно воспользоваться стратегической картонкой, а ценности взять из мемуарника. Как и в примере с курсами иностранного языка, мы присвоим веса нашим критериям, а затем оценим каждую цель по каждому критерию ценности. Баллы обозначают уровень значимости. 1. Очень маленькая, 2. Средняя, 3. Очень большая. Следующий шаг. Подсчитаем интегрированные оценки вариантов. Возьмем в качестве примера таблицу, составленную студентом МФПА. В данной таблице три столбца. Цели, ценности, подразделенные на три столбца. Материальное благосостояние – 0,6 балла. Семья – 0,1 балла. И личное развитие – 0,3 балла. И итог. Цель первая – стать топ-менеджером. Материальное благосостояние – 3 балла. Семья – 1 балл личное развитие 2 балла, итог 2,5 балла. Цель 2 Купить квартиру. Материальное благосостояние 3 балла, семья 3 балла, личное развитие 1 балл. Итог 3,7 балла. Цель 3 Окончить ВУЗ. Материальное благосостояние 3 балла, семья 2 балла, личное развитие 3 балла, итог 4,2 балла. Из правой колонки «Итог» мы можем узнать, что в нашем примере с точки зрения выбранных критериев и их весовых коэффициентов ключевой задачей является окончить вуз и получить диплом, без которого должность топ-менеджера останется недосягаемой. Для студента, проводившего оценку своих целей, удивительным оказался тот факт, что учеба, получение диплома являются для него самой приоритетной целью хотя до начала работы с критериями он не считал ее настолько важной для себя. Этот вывод заставил его по-новому посмотреть на взаимосвязи между своими целями и начать более внимательно относиться к своим повседневным задачам. Многокритериальная оценка позволяет сделать правильный выбор, не полагаясь на случай, а действуя осознанно и уверенно, опираясь на свою систему ценностей и критериев».